Значит, у Исидра до сих пор есть контакты с кем-то на Зеленых островах. Ноги моих проблем с пятнистыми лианами росли именно оттуда. Интересно, а Лидзи Ива знала, кого именно она хочет подставить? Вдруг история с Грамадоном была частью какого-то хитроумного плана? Эльфы способны выстраивать многоступенчатые заговоры с самыми непредсказуемыми поворотами. Они практиковались в искусстве плетения интриг задолго до того, как люди высадились на южном побережье Вестланда. Вообще глупо получилось. По-детски. Мне почему-то казалось, что стоит мне рассказать о своих проблемах старшему поколению, как проблемы тут же покажутся мне мелкими и далекими. Я не видел этих троих уже целый год, и по большому счету двоим из них мне нечего было сказать. Абсолютно. По сути, Сотню золотых я дам только за возможность увидеть дона диего мои учителя ничем не могли помочь мне на таком расстоянии кроме пару советов которые я нещел очень уж полезными придется разруливать кое-какие проблемы самостоятельно надеюсь вы проясните все до конца к тому моменту как я прибуду в гнездо грифона сказал я постараемся кивнула сидра «Нам это интересно ничуть не меньше, чем тебе». «Полагаю, что я все-таки чуточку больше заинтересован, учитывая, что речь идет о моей шкуре», — сказал я. «Береги себя и будь мудрым», — сказал Исидра, провел рукой перед зеркалом, и в следующий миг вместо высокого светловолосого мага в зеленом балахоне я видел собственное отражение. Разговор оказался не слишком полезным, Они ничего не знали о моих проблемах или делали вид, что не знали, не желая раскрывать карты при посторонних. Тем не менее, я должен был отдать Виоле по волнам ходящей заранее оговоренную сумму. «Я не возьму денег у ученика Исидриона Пентабаира», — ответила волшебница на мою попытку ей заплатить. «Я рада узнать, что Исидрион до сих пор жив. Думаю, мы с ним еще поболтаем после того, как ты уйдешь». «Спасибо», — сказал я. «Я очень вам благодарен». «И деньги окажутся для тебя весьма не лишними», — добавила Виола, а потом сказала то, что я совершенно не хотел слышать. «Я знала твоего отца». Она имела в виду совсем не Дона Диего. «Вот вам еще один посвященный». «Ты на него очень похож». «Надеюсь, что нет».